глава 57. цена я ждал ответа от майи но похоже канал связи установившийся между нами был очень и очень нестабилен кот ты живой все таки она смогла ко мне пробиться да как ты все нормально мы сейчас в соседнем садом мире и готовимся к штурму мы меня неприятно кольнуло это слово Настолько, что я даже не стал спрашивать, как Майя смогла так быстро и так далеко пробиться. «Мы — это союз миров. Оказывается, те некроманты, что приходили к лени нам врали. Они работают на людей за гранью, а их армии-нежити легко пропускают отряды охотников и даже помогают им. Они уничтожили десяток миров только за последний век, но потом люди объединились. Представляешь, тут армия из почти двух сотен миров». «И мы не только сдерживаем натиск монстров, но и скоро сможем пойти в наступление». Я слушал Майю и невольно поражался энергией, что звучало в ее голосе. Нет, сначала там явно чувствовалось еще и волнение. Но как только девушка убедилась, что со мной все в порядке, она полностью сосредоточилась на своем приключении. Вот не может кое-кто сидеть на месте и не искать неприятности на свою крайне симпатичную попку». Кстати, сначала я немного удивился, что вторжение продолжается, но потом вспомнил, что у нами пирамиды был седьмой номер. А это значит, что остальные проходы изра вполне могли продолжать свою работу в штатном режиме. В этот момент связь опять оборвалась, и я решил уточнить кое-что важное у Сафи. «Я все понял. Вы хотите найти и победить этого Сабутея, но...» Не победить, мы хотим с ним договориться и выяснить, как он смог без использования духовной энергии прикрыть свой мир от хаоса. Равут приходится использовать прорву этой самой энергии, чтобы не допустить к нам чужаков, а у него-то таких ресурсов точно нет. «Твой друг?» — Сафи кивнула на Бо, — сумел убедить Совет Федерации, что раз он заболтал их, то и с Вестником будет шанс договориться. Так его и отправили на эти переговоры. Он, конечно, выражался немного по-другому, но суть, думаю, я передала верно. Бо, тут же гордо улыбнулся, показывая, насколько он был хорош. Вот только меня не особо интересуют эти их поиски. Да, он молодец, но все же я хотел сначала спросить о том, как будет проходить тот самый разрыв миров, о котором мы говорили. Я напомнил Сафи о нашей сделке, заставив девушку тут же яростно выпучить глаза и начать оглядываться по сторонам. Хорошо еще, что Бо решил проявить такт и не стал ничего спрашивать. Я же говорила. Наконец, Ранни все же решила ответить. Поток охотников перенаправим на землю. Текущую точку стыка оборвем. Ничего сложного. Что значит оборвем? Кажется, я понял, что именно меня смущало все это время. Уничтожим мир стыка. Не волнуйся, это несложно. У нас собрано достаточно духовной энергии, чтобы мы потратили некоторую ее часть на эту операцию. Скажем так, я убедила Кронпринца, что с точки зрения безопасности нам стоит отсечь те миры, с которыми мы уже слишком долго контактируем». Сафи гордо замолчала, и было понятно, что она не видит ничего страшного в том, чтобы уничтожить целую полосу миров. «Если быть до конца откровенным, я тоже не вижу в этом ничего страшного, по крайней мере, когда на кону стоит спокойная... И безопасная жизнь на родной мне земле. Вот только вместе будущего разрыва сейчас Майя. И мне надо срочно что-то сделать, чтобы она оттуда убралась. Кот! Ура! Как по заказу наша связь снова восстановилась. Срочно убирайся из этого мира. Только бы Майя меня послушала. Я не брошу своих. Ну вот, уже и своих. И когда она этим заразилась? Впрочем, моя жена всегда была упряма. «Свои — это я и Кейси. А останешься там, и будешь уничтожена вместе с этим миром». «Им с нами не справиться». «Откуда такая вера? А вы знаете, что вы сражаетесь не против целого мира, а всего лишь против одной единственной корпорации, вернее, даже не целой корпорации, а некоторые ее части, во главе которой стоит всего пара человек?» «А ты откуда все это знаешь?» И как именно они уничтожат этот мир? Взорвут. Слышала про духовную энергию? На самом деле я и сам не знаю, что это такое. Но Сафи, когда рассказывала, говорила очень уверенно. «Так, а теперь надо ответить на первый вопрос. Вот только почему мне кажется, что Майя, которая замолчала, явно ожидая подробностей, может меня не понять?» «А откуда я все знаю? Я сейчас нахожусь в Ра». Это один из миров, что за гранью. И мне удалось договориться о том, что Земля будет оставлена в покое. Но только Земля, всех не спасти. Хочешь помочь тем, кто сейчас рядом с тобой, уводи и их тоже. Кот, как ты себе представляешь, чтобы я увела за собой целые миры? Тут же миллиарды живых существ. Я боялся, что Майен на меня обидится, но она ответила совершенно спокойно, и это пугало даже больше, чем возможные крики. Ты меня знаешь, я всегда сражалась за то, во что верю. До встречи с тобой я верила только в себя. Потом я смогла поверить в семью, а теперь знаешь, я верю, что смогу помочь этим людям, верю, что шанс есть. Проклятие! Да что же это творится? Может быть, Майю подчинили? Или я просто не могу поверить, что близкий мне человек может рисковать собой ради других? Черт, черт, черт! А ведь это после встречи со мной Майя начала меняться и в итоге стала такой. «А мы?» Кейси уже взрослая. Майя словно замерла на мгновение. «Я очень люблю тебя, люблю вас, но, понимаешь, я же потом просто не смогу жить, понимая, что могла все изменить и даже не попыталась. И только скажи мне, что никогда не сражался, понимая, что рискуешь жизнью». «Сражался?» В памяти всплыли все мои сражения с Наменосом, Кариком, Хозяином, Гецо. Да и в будущем наверняка я еще не раз выйду на бой, понимая, что шансов почти нет. Так почему ты отказываешь мне в этом праве? Я ждал этого вопроса. Я был готов к нему, и все равно мне сейчас нечего сказать. И почему с девушками так сложно? Хочется одновременно и защищать их от всего мира, и поддерживать, когда они собираются идти вперед, и добиваться своего. В конце концов, я все-таки придумал, что можно было бы сказать, как попробовать убедить Майю не совершать глупости, но в этот момент наша связь опять прервалась. Все. Сафи как будто вновь подвела итог нашему разговору. На Атисе активировали мировой барьер, в ближайшие пару лет теперь никаких порталов или связи на большие расстояния. Что ж, теперь понятно, почему наш разговор прервался. И так же ясно, что продолжить его не получится. Я на всякий случай все же попробовал активировать глаз пробоя но тот только моргнул, и все три духовных камня, что там стояли, моментально погасли. «Это ваш Сабутей сделал?» «Неожиданно я осознал, что еще не все кончено». «Да, Майя собралась на свою войну и может попасть под удара, но ведь и я могу повлиять на то, что будет дальше. Если удастся убедить этого бывшего вестника поделиться своей технологией, то никакие разрывы будут не нужны». У меня появится другой надежный способ защиты наших миров. Ну или еще каких, если меня хорошо попросят и заплатят достойную цену.